Глава 6. Проект экспедиции «Айртон в Корале», посещение порта воздушного шара, замечание Пенкрофа на борту «Бонадвентура», в Кораль послана депеша, «Айртон» не отвечает. Выступаем завтра. Почему бездействует телеграф? Выстрел. Тем временем колонисты готовились к тщательному обследованию острова, справедливо считая это своей важнейшей задачей, ибо теперь их экспедиция имела двоякую цель. Прежде всего обнаружить таинственного покровителя, в существовании которого уже никто более не сомневался, и одновременно узнать, что стало с пиратами, где они укрываются, чем промышляют и чего следует опасаться с их стороны. Сайрес Смит охотно выдвинулся в путь без промедления, но путешествие должно было продлиться несколько дней, а поэтому следовало взять с собой повозку, нагрузив ее лагерным оборудованием и разной утварью, необходимой для устройства привалов. Но, как на грех, один из анагров повредил себе ногу и не мог ходить в упряжке. Необходимо было дать ему несколько дней отдыха. И колонисты решили отложить отъезд на 10 дней то есть до 20 ноября. В этих широтах ноябрь соответствует маю в Северном полушарии. Весна была в самом разгаре, солнце подходило к тропику Козерога, наступали самые длинные дни в году. Словом, время для экспедиции было выбрано очень удачно. Если она даже не приведет к желанной цели, то сколько можно будет сделать открытий, обнаружить естественных богатств? Ведь по замыслу Сайриса Смита предстояло исследовать густые леса Дальнего Запада вплоть до оконечности полуострова Извилистого. В течение десяти дней, оставшихся до начала экспедиции, колонисты решили закончить последние работы на плато Кругозора. Однако Айртону необходимо было вернуться в Кораль, так как домашние животные нуждались в присмотре и уходе. Условились, что он проведет там два дня и вернется в Гранитный дворец, задав скоту побольше корма. Перед самым отъездом Айртона Сайрис Смит спросил его, не хочет ли он, чтобы кто-нибудь из колонистов сопровождал его, так как продвижение по острову теперь небезопасно. Айртон ответил, что такие предосторожности совершенно излишни. Он и один прекрасно справится с работой, да кроме того, не боится встречи с пиратами. Если в самом корале или поблизости что-нибудь произойдет, Он тут же даст знать об этом по телеграфу обитателям Гранитного дворца. Итак, Айртон уехал рано утром 9 ноября на тележке, запряженной Онагром, а через два часа телеграф сообщил, что в Корале все в порядке. За эти два дня Сайрес Смит осуществил свой давнишний проект окончательно оградить Гранитный дворец от возможности неожиданного вторжения. Для этого следовало полностью скрыть верхнее отверстие бывшего водостока в южной оконечности озера Гранта. Впрочем, он был уже заложен камнями и замаскирован завесой листвы и трав. Довершить начатое не представляло труда, так как достаточно было поднять на 2-3 фута уровень воды в озере, чтобы совсем затопить замурованный водосток. А сделать это можно было, соорудив две запруды на озере — там, где брали начало глицериновый ручей и водопадная речка. Колонисты с жаром взялись за дело, и в скором времени выросли две плотины, впрочем, не превышавшие 7-8 футов в ширину и 3 футов в высоту. На их постройку пошли обломки скал, скрепленные цементом. Когда работу закончили, и вода в земле поднялась, Трудно даже было догадаться, что некогда здесь, у оконечности озера, шел подземный ход, через который раньше изливался избыток воды. Вряд ли стоит говорить, что отводной ручеек, питавший гранитный дворец водой и приводивший в действие подъемник, остался нетронутым. Когда подъемник бывал поднят, колонисты в своем надежном уютном убежище могли не бояться внезапного нападения быстро справившись с этой работой, пенкров Гедон Спилет и Герберт решили добраться до порта воздушного шара, благо до отъезда еще оставалось время. Моряку особенно не терпелось узнать, посетили ли пираты маленькую бухточку, где стоял на якоре Банадвентур. «Ведь наши джентльмены, — твердил он, — высадились как раз на южной стороне бухты Соединения, если они пошли вдоль берега, боюсь, что наш порт уже обнаружен» а тогда я гроша ломаного не дам за Бонадвентур. Опасения Пенкрофа были не лишены основания, и никто не оспаривал, поэтому его вполне уместного намерения наведаться в порт воздушного шара. Моряк и его товарищи отправились в путь 10 ноября, после обеда захватив с собой ружья. Пенкроф с подчеркнуто равнодушным видом вложил по два патрона в каждый ствол своего ружья и, закончив эту операцию, многозначительно кивнул головой. Этот кивок не предвещал ничего доброго любому встречному. «Будь то зверь или человек», — как он сам выражался, осмелившемуся подойти слишком близко к стрелку. Гидеон Спилет и Герберт тоже взяли ружья и около трех часов пополудни покинули гранитный дворец. Нап проводил путников до излучины реки Благодарения, и когда они оказались на другом берегу, поднял мост. Было условлено, что на обратном пути один из них выстрелит из ружья, и нап услышав сигнал, опустит мост и снова соединит оба берега. Маленький отряд отправился прямо к порту, то есть к южному берегу острова. Предстояло пройти не больше трех с половиной миль, но Гидеон Спилет с товарищами потратили на это два часа. Они тщательно обыскивали всю местность, прилегающую к дороге, как со стороны леса, так и со стороны утиного болота. Однако они обнаружили никакого следа беглецов. По всей вероятности, не зная ни численности колонистов, ни того, как они вооружены, пираты предпочли укрыться где-нибудь в отдаленной и недоступной части острова. Когда путники достигли порта воздушного шара, Пенкров не мог удержать радостного возгласа. Их следенышко спокойно стояла на якоре в узкой бухточки Впрочем, сама природа позаботилась укрыть ее от человеческих глаз среди нагромождений высоких скал. Ни с моря, ни с суши, бухточки просто нельзя было увидеть. И только случайно попав туда или взобравшись на прибрежные скалы, человек мог заметить эту естественную гавань. «Ну, значит, мошенники еще не побывали здесь», — произнес панкров облегченно вздохнув. «Да и то, ползучим гадам больше по душе высокая трава, чем горы» и поэтому мы их, вероятно, встретим в лесах Дальнего Запада». «И слава богу!» — воскликнул Герберт. «А то бы они и нашли наш корабль и уплыли на нём. Как бы мы добрались тогда до острова Тобор?» «В самом деле, нам необходимо доставить туда записку с указанием координат острова Линкольна и нового места пребывания Айртона, на тот случай, если шотландская яхта придёт за ним». Подхватил журналист. «К счастью, наш корабль на месте, мистер Спиллетт, — ответил моряк. — Его экипаж и он сам готовы сняться с якоря по первому сигналу. Я полагаю, Пенкроф, что, закончив обследование острова, мы так и сделаем. Кстати, если мы отыщем таинственного незнакомца, он, быть может, сумеет нам многое порассказать об острове Линкольна и острове Тобор. Не забудьте того, что никто иной, как он, написал записку, и, наверное, ему известно, когда должна возвратиться яхта. «Тысячи чертей!» — воскликнул а «Да кто же он такой? Ведь подумать только, он нас знает, а мы его нет. Если он обычная жертва кораблекрушения, так чего же он тогда прячется? Мы ведь, надеюсь, честные люди, а побывать в обществе честных людей ни для кого не зазорно. Явился ли он сюда добровольно? Может ли покинуть остров, когда ему заблагорассудится? Да и здесь ли он еще? Может, его уже нет?» продолжая беседу о таинственном незнакомце панккров и герберт и гидаон спилит поднялись на корабль и обошли кругом палубу вдруг моряк бросив взгляд на би на котором был закреплен якорный канат воскликнул ну и ну вот так чудеса что случилось пенкров спросил журналист а то что не я завязывал этот узел и панккров показал на веревку который якорный канат Привязали к Бетенгу, чтобы он не размотался. «Как не вы?» — воскликнул в свою очередь Гидеон спилит «Да так, не я клянусь головой, но посмотрите-ка, это плоский узел, а я обычно делаю выблиночный узел». «Может быть, вы ошиблись, Пенкроф?» «Ничего я не ошибся», — ответил моряк. «Тут сама рука действует, так сказать, без участия человека. А разве рука ошибается?» «Значит, на борту побывали пираты?» — спросил Герберт. «Это уж я не знаю», — сказал пенкров «Знаю только, что якорь подняли, а потом снова бросили. А ну-ка, глядите, вот, вот-вот, еще доказательство. Якорный канат травили, а обмотка, видите, не доходит до клюза. Говорю вам, кто-то пользовался нашим судном». «Но если бы это были пираты, они ограбили бы его или убежали?» «Убежали? А куда? На остров Тобор, что ли?» — повторил моряк. — Неужели вы думаете, что они решились бы пуститься в открытое море на таком маленьком суденушке? — Кроме того, это означало бы, что им известен остров Тобор, — добавил журналист. — Как бы то ни было, — заключил моряк, — а наш корабль побывал без нас в плавании. Это так же верно, как и то, что зовут меня Бонадвентур Пенкроф, и родом я из Вайнерда. Моряк произнес эти слова таким убежденным тоном, что ни Гидеон спилит ни Герберт не решились ему противоречить. Очевидно, кто-то побывал на судне, стоявшем в порту воздушного шара, с того самого дня, как Пенкроф перегнал его сюда. Моряк не сомневался, что якорь подымали, а потом снова опустили на дно. Но к чему подымать и опускать якорь, если не выходишь в море? Как же мы не видели бы Надвентура, когда он шел вдоль острова? — рискнул заметить журналист — Он не желал сдаваться, не исчерпав всех возможных возражений. Э, «Мистер Спилет», — ответил моряк, — «был бы попутный ветер, да ночная мгла, и через два часа ни с какого острова его не разглядишь». Ну, «Допустим», — согласился Гедон Спилет. «Но я вот что хотел бы знать. С какой целью каторжники пользовались нашим судном и почему, совершив на нем поездку, они снова привели его в бухту?» — Эх, мистер Спилетт! — возразил моряк. — Пусть и это останется тайной. Слава богу, тайн кругом нас достаточно. Не будем ломать себе понапрасну голову. Важно то, что наш Бонадвентур как был, так и остался на месте. Вот если пираты возьмут его еще раз, тогда пиши пропало. Боюсь, что нам уже не видать его больше. — В таком случае, Пенкрофт, — заметил Герберт. «Может быть, разумнее отвезти Банадвентур к гранитному дворцу?» «И да, и нет», — отозвался Пенкроф. «Вернее, все-таки нет. Усть и реки Благодарение — неподходящее место для стоянки судов. Да и море там бурное». «Ну, а если втащить его на песок до самых трущоб?» «Это, пожалуй, неплохо», — согласился Пенкроф. Но ведь мы должны покинуть гранитный дворец на долгий срок. И во время нашей экспедиции Банадвентур, как мне кажется, будет в большей безопасности здесь. Пускай себе стоит порту воздушного шара, пока мы не очистим весь остров от этих проклятых бандитов. Я придерживаюсь того же мнения, — подхватил журналист. Здесь, по крайней мере, он не так пострадает от непогоды, как в устье реки Благодарения. А если пираты снова явятся сюда? — спросил Герберт. «Что ж поделаешь, сынок?» — отозвался пенкров «Представь себе, что, явившись, разбойники не обнаружат здесь корабля. Они тут же разыщут его у гранитного дворца и во время нашего отсутствия без помех овладеют им. Я согласен с мистером Спилетом. Лучше оставить Бонадвентур на месте. Вот когда мы вернемся из нашей экспедиции и сумеем избавиться от этих головорезов, ну, тогда дело другое» мы тотчас же перегоним судно к гранитному дворцу. Так будет разумнее всего, и пусть себе стоит там до нового вторжения, если только найдутся еще охотники нас беспокоить. «Решено — Решено! — воскликнул журналист. — А теперь в обратный путь. Вернувшись в гранитный дворец, наши путники рассказали инженеру о том, что произошло, и он полностью одобрил их планы относительно теперешней и будущей стоянки корабля. Он даже пообещал Пенкрофу подробно обследовать часть пролива между Островком Спасения и Берегом, чтобы установить, нельзя ли устроить там искусственную гавань при помощи запрут. Если это удастся, Бонадвентур будет всегда под рукой, на глазах у колонистов, а в случае надобности даже под замком. В тот же вечер Айртону была послана телеграмма с просьбой привезти из кораля двух коз так как НАП хотел приучить их к лугам плоскогорья. Но странное дело, Айртон против обыкновения не подтвердил получение депеши. Инженер удивился. Правда, могло статься, что Айртон в эту минуту не был в Корале, очевидно, он уже находился на пути в Гранитный дворец. Со времени его отъезда прошло два дня, а по условию он должен был вернуться 10-го к вечеру или самое позднее 11-го утром. Колонисты ожидали, что с минуты на минуту Айртон появится на плато Кругозора. Наб с Гербертом дежурили у моста, чтобы немедленно опустить его при виде друга. Было уже около десяти часов вечера, а Айртон все еще не показался. Тогда решили послать вторую депешу и потребовать срочного ответа. Но звонок в гранитном дворце молчал. Поселенцы тревожно переглядывались. Что же произошло? стало быть артон покинул кораль а если он еще там то очевидно лишён возможности действовать не следует ли призрев ночной мрак отправиться в кораль на выручку друга голоса разделились одни настаивали на немедленном походе другие говорили что лучше дождаться утра а вдруг сказал герберт испортился телеграфный аппарат возможно подтвердил журналист подождем до завтра предложил сайрос смит Может, статься, Эртон не получил нашей депеши или мы не получили ответной? Решено было ждать до утра, но беспокойство поселенцев росло. 11 ноября, с первыми лучами солнца, Сайрос Смит снова привел в действие телеграфный аппарат и снова не получил ответа. Он повторил свою попытку. Тоже молчание. «Скорее в кораль!» — воскликнул он. «И захватим ружья!» — добавил Пенкроф. В гранитном дворце оставили Наба, чтобы не бросать жилища на произвол судьбы. Наб проводит колонистов до глицеринового ручья, подымет мост и, спрятавшись за деревом, будет поджидать их возвращения или возвращения Айртона. В том случае, если явятся пираты и будут пытаться проникнуть на плато кругозора, он постарается их задержать, открыв ружейную пальбу, а на худой конец укроется в гранитном дворце и уберет подъемник». В этой неприступной крепости он может ничего не страшиться. Сара Смит, Гедон спилит Герберт и Пенкроф пойдут прямой дорогой в Кораль, и если не обнаружат там Айртона, обшарят все окрестные леса. В шесть часов утра инженер с тремя своими спутниками перешли через глицериновый ручей, а Нап укрылся на его левом берегу за бугром, на котором росло несколько высоких драконовых деревьев. Спустившись с плато Кругозора, поселенцы направились прямо к Коралю. Ружья они держали наготове чтобы открыть огонь при первом подозрительном шорохе. Их вооружение составляли два карабина и два ружья, заряженные пулями. По обеим сторонам дороги стоял стеной густой кустарник, где легко могли найти себе приют злоумышленники. А ведь они были вооружены, следовательно, встреча с каждым из них представляла серьезную опасность. Колонисты шагали быстро, не обмениваясь ни словом. Впереди бежал топ. Он то несся по дороге, то углублялся в лес, беспечно обнюхивая землю и не подавая голоса. А колонисты знали, что верный пес издали почует опасность и зальется звонким лаем при приближении любого врага. Вдоль дороги, по которой шагали колонисты, тянулся телеграфный провод, связывавший с гранитным дворцом кораль. Они прошли уже около двух миль и нигде не обнаружили повреждения. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Однако спустя некоторое время инженер заметил, что провод слегка провис. Когда же они добрались до столба под номером 74, Герберт, который шел впереди, вдруг остановился и закричал. «Провод порван!» Его спутники прибавили шагу и через минуту присоединились к Герберту. Поперек дороги валялся опрокинутый столб. Таким образом, колонисты установили место разрыва провода и поняли, почему депеши из гранитного дворца не доходили до кораля. И из кораля в гранитный дворец. «Нет, этот столб не ветром опрокинуло», — заметил Пенкроф. «Верно», — подтвердил Гидеон Спилет. «Видите, земля вокруг разрыта, да и сам столб, несомненно, повален человеком». «Кроме того, провод порван», — сказал Герберт. И действительно, на земле валялись два конца провода, который силой разорвала чья-то рука. «А разрыв недавний?» — спросил Сара Смит. «Да», — подтвердил Герберт. «Очевидно, провод порвали совсем недавно». «В Кораль! В Кораль поскорее!» — воскликнул моряк. Колонисты находились на полпути от Кораля. Им предстояло пройти еще две с половиной мили и они молча быстрым шагом двинулись путь. И впрямь в коралле должно быть произошло что-то серьезное. Конечно, Айртон мог послать в гранитный дворец депешу, но она все равно бы не дошла. Ясно, не это тревожило колонистов, а то, что Айртон обещал прийти еще накануне вечером и не пришел, вопреки своему обещанию. Вот что было поистине загадочно. И, наконец, не случайно же порвался провод, соединяющий гранитный дворец с кораллем. А кто, кроме беглых каторжников, был заинтересован в том, чтобы прервать телеграфное сообщение? Колонисты теперь бежали, не помня себя от волнения. Они всей душой привязались к своему новому товарищу. Неужели им суждено найти его убитым рукой тех, чьим главарем он был когда-то? Вскоре они достигли того места, где дорога шла вдоль небольшого ручейка, притока Красного ручья, орошавшего луга в коралле. Здесь они замедлили шаг, чтобы отдышаться, и, если понадобится, со свежими силами вступить в бой. Курки ружей были взведены, каждый следил за определенным участком леса. Топ негромко рычал, что тоже не предвещало ничего доброго. Наконец, из-за деревьев выглянула ограда кораля. С виду она казалась целой, ворота были, как обычно, на запоре. За ними царила полная тишина непривычного привычного блея, ни муфлонов, ни строгих окриков Айртона. «Войдем», — сказал Сайрес Смит. Инженер подошел к ограде, и его товарищи стояли на стороже в двадцати шагах, готовые немедленно открыть огонь. Сайрес Смит поднял внутреннюю щеколду и хотел было открыть одну створку ворот, как вдруг топ яростно залаял, и из за оградой грянул выстрел. И в ответ на него раздался жалобный крик. герберт Сраженный пулей лежал на земле.